Глава 15. Прошло два дня, а Эмили все еще ничего не знала о своей дальнейшей судьбе. Ей позволили написать короткое письмо Элизабет Хорвуд, в котором она умоляла о помощи. Окажись Эмили на месте своей матери, она немедленно бросилась бы на выручку, но та не появлялась. Ей стоило большого труда не погрузиться в состояние безволия и тоски. Она очень боялась, что в какой-нибудь страшный миг чаша ее надежды опустеет. Эмили пыталась прикинуть, на сколько дней хватит денег, которые она дала миссис Оуэн. Явно не на неделю. Придется куда чаще обращаться к кормилице. А значит, что станет делать миссис Оуэн, когда деньги закончатся? Куда отнесет детей? На третий день Эмили отправили в Нью-Гейтскую тюрьму дожидаться суда и приговора. В этой обители зла. Было пять этажей. Камеры напоминали выгребные ямы. Тюрьма была пропитана запахом немытых человеческих тел. Не менее грязными были и души ее обитателей. По иронии судьбы, в тот день небо над головой было безоблачно чистым а воздух прозрачным и теплым, Эмили казалось, что она видит и солнце, и небо последний раз в жизни. Когда ее втолкнули в камеру, ей сразу почудилось, будто она очутилась в аду. Здесь, в страшной тесноте, духоте и грязи, содержалось множество женщин самого разного возраста. Кто-то лежал, другие сидели на нарах, приподнятых над полом на десять дюймов и покрытых вонючими одеялами и полусгнившей соломой. Уборные заменяли большие деревянные катки, стоявшие по углам. Казалось, никто не обратил внимания на новенькую, но Эмили заметила, что к ней присматриваются. Вскоре к молодой женщине подошла неопрятная старуха с гноящимися глазами и беззубым ртом. — Привет! — дружелюбно промолвила она. Как тебя зовут и почему ты здесь? Несмотря на подавленность и страх, молодая женщина заставила себя ответить. Эмили Марен. Меня отправили в тюрьму ждать суда. Надеюсь, скоро я выйду отсюда. Старуха покачала головой. Многие ожидают приговора годами. У матушки Виктории слишком много дел. Ей не до нас. Кто такая, матушка Виктория? наша королева годами Эмили закрыла лицо руками и помотала головой, когда она отняла ладони, ее лицо казалось настолько изменившимся, что ее трудно было узнать. У меня грудные дети, что с ними будет? У всех есть дети, я не виновна. Все так говорят, спокойно ответила старуха и добавила. — Сколько бы ты ни твердила, что ничего не делала, тебя все равно осудят. — Меня не должны судить в Лондоне, — сказала Эмилия, — я приехала из Франции. Стоило ей произнести эти слова, как одна из прислушавшихся к разговору женщин встала со своего места и приблизилась к ней, вихляющей, разнузданной походкой. — Француженка? — А я-то, думаю, откуда в нашем притоне взялась такая красотка? — развязно произнесла она. — С тебя денежный взнос. Ставь нам выпивку. Недалеко от тюремных ворот был подвал, где торговали спиртным. Как правило, его содержал узник, получивший от властей разрешение оставлять себе часть прибыли. Любой надзиратель за отдельную плату мог доставить заключенным, содержавшимся в тюрьме, в ожидании приговора порцию опьяняющего напитка из этого подземного трактира. Эмилия шатнулась. — У меня нет денег. — Все так говорят, — передразнила узница голос старухи, после чего бесцеремонно задрала платья новенькое. — -о, -о, о, о, на тебе белье тонкого полотна, нижняя юбка с кружевами, шелковые чулки. У многих из нас вот уже много лет, как нет нижней юбки. А кое-кто никогда ее и не носил, и тут же распорядилась. А ну, снимай все это!» Эмилия оглянулась в поисках поддержки, но ее не было. Иные женщины смотрели враждебно, другие с любопытством, но без сочувствия. Глаза некоторых были устремлены в одну точку. Эти узницы ни на что не реагировали. «Нет!» твердо произнесла она. — Что ты сказала? — Нет! Эмили увидела, как арестантки одна за другой поднимаются снар. Открытое неповиновение со стороны новенькой вызвало всеобщий гнев. Она была не такой, как они, хорошо пахнущей, чистенькой, не умеющей сквернословить. Уж за это ее стоило! — Сделать жертвой. К ней потянулись костлявые или рыхлые, словно тесто, руки, сведшиеся в поры грязью и длинными ногтями. Не успев моргнуть глазом, Эмилия очутилась на полу. С нее содрали нижнюю юбку, чулки, панталоны, отобрали носовой платок и гребень, вытащили шпильки из прически, сняли с ног туфли. Потом женщины отошли, и она осталась лежать. Вскоре над ней склонилась вся та же старуха, — Поднимайся, — сказала она, — здесь все проходят крещение. Что поделать? Такой закон. Нельзя быть лучше других и иметь больше, чем остальные. Встав на ноги, Эмили обвела камеру чужим невидящим взглядом, впрочем, на нее больше не обращали внимания. Свободных мест на норах практически не было, и все же Эмили нашла одно рядом с каткой, в которую справляли нужду. Последующие часы она утратила ощущение времени и удивилась, когда колокол возвестил о том, что наступил вечер. В ожидании ужина рестантки оживились, послышались разговоры и безлобная ругань. Многие расчесывали волосы, кое-кто гребнем, а иные просто пальцами. Надзиратели вкатили в камеры тележку, заставленную железными мисками с чуть тепловатым и жидким супом, которому полагался кусок тяжелого темного хлеба. Эмили не делала попытки встать и взять свою порцию, хотя не ела с самого утра. Ей ничего не хотелось, разве что забыться, а лучше всего умереть. Неожиданно к новенькой подошла женщина, первой начавшая ее раздевать. Она держала в руках кружку, в которой плескалась какая-то жидкость. — Мы продали твои вещи, зато теперь можем повеселиться, — заявила она. — Вот твоя порция. Держи. — Что это? — пристально глядя на нее, спросила Эмили. — Убийца печали. Выпей, забудешь о том, где находишься. Медленно, словно раздумывая, Эмили взяла кружку, а потом вдруг резко выплеснула ее содержимое в лицо женщины. Вскрикнув от неожиданности, та взмахнула руками, а потом принялась утираться. Забыв о еде, арестантки принялись вскакивать со своих мест. Все они, как и сама Эмили, были уверены в том, что ей не поздоровится. Однако пострадавшая ограничилась кривой усмешкой и замечанием. «Забавно. И все же ты должна будешь выпить. Эй, давайте сюда бутылку». Не переставая смотреть на нее поверх ободка, Эмилия сушила кружку. Джин был столь же крепким, сколь и скверным на вкус, но она не дрогнула. Внимательно наблюдавшая за ней женщина хлопнула ее по плечу. — Молодец! Меня зовут Мэри Шаппорт. А тебя Эмили, да? Будем знакомы. А теперь рассказывай, что ты натворила на воле. В голове шумело. Язык заплетался, но все же Эмили смогла как-то сложить слова. На сей раз ее рассказ вызвал не только живой интерес, но и искреннее сочувствие. Она умолчала лишь о Полинезии, ибо никто из собравшихся и слыхом не слыхивал об островах, находящихся на краю света. — Тот стерва, — заметила Мэри, услышав про Элизабет, — не признать собственную дочь и посоветовала. — Напиши прошение королеве. — Все-таки ты иностранка. Из глаз Эмили полились слезы. — Что будет с моими детьми? — Забудь о них на сегодня, — решительно заявила Мэри. — Выпей еще и ложись спать. Пойдем, пойдем, я найду для тебя мест получше. Эмили опустила на пол босые ноги. Он был сырым и грязным. Она вспомнила, как... Боясь поранить ступни ракушки и кораллы, не решала ступить на песок, и ее захлестнула новая волна душевной боли. Мэри принесла ей пару разбитых грубых башмаков и с любопытством глядела, как Эмили надевает их на свои нежные белые ступни. Она довела пошатывающуюся новенькую Дона и заботливо укрыла одеялом. — Спи. «Быть может, следующий день будет лучше, чем предыдущий». Эмили провалилась в сон, как в бездонную яму. Ей снилось, что она лежит обнаженная в прозрачной мелкой воде, а склонившийся над ней Атеа загораживает собой палящее солнце. Эмили не может понять, почему, когда кругом так прекрасно ее терзает невыносимая сердечная боль.